Глава двадцать девятая. У побережья Морея. Уже с лета 1788 года Ламбро Качиони звучала как символ греческого сопротивления на архипелаге. Смелые и решительные действия морских повстанцев посеяли такой панический страх по всему Средиземноморью, что капитаны турецких купеческих судов На отрядс отказывались выходить в море без военного сопровождения. К тому времени эскадра повстанцев прирасла трофейной шестнадцатипушечной шхебекой Олифант. На её капитанском мостике теперь стоял Тихомир Ивкович. Главная задача, поставленная русским командованием перед всеми корсарскими судами Средиземноморья, заключалась в абсолютной блокаде Константинополя. По замыслу князя Потёмкина, лишённые подвоза продуктов жители турецкой столицы неминуемо подымут восстание, а там глядишь и до капитуляции порты недалеко. Но добиться этого можно было только путём объединения усилий эскадры Грейга, так и застрявшей на Балтике из-за войны со Швецией, с Корсацкой группировкой Качиони. И казённой флотилии Гильгельмо Лоренци. Этот бывший мальтийский пират был поставлен во главе соединения, сформированного исключительно на деньги русского правительства. Правда, в таком случае и Качьони должен был всецело подчиниться генерал-поручику Заборовскому, назначенному главнокомандующим российских сил в Средиземноморье. А этого свой равный грек Несмотря на недавно полученное майорское звание, вынести не мог. Стремясь доказать Светлейшему князю Потёмкину Таврическому, что самостоятельность его эскадры только увеличит число побед, отважный моряк начал атаковать даже те караваны, кое уходили с боевым охранением. Тихим ранним утром, когда висевшая над водой сероватая дымка почти рассеялась, Вахтенный матрос на Тюльпане ударил в колокол. Впереди прямо по курсу в кильватерной колонне под охраной трёх турецких военных кораблей шли четыре купца. О том, что их трёмы ломились от английского оружия и добротной амуниции, капитану было хорошо известно. Ещё неделю назад тайный курьер привёз Ламбро секретную депешу от русского посланника в Венеции. В ней сообщалось, что в Солониках под погрузкой стояли четыре пинка, отправляющиеся в Боснию. — Судя по всему, — писал Мордвинов, — эти суда полны оружия и военного снаряжения. Неплохо было бы их захватить. Вот тогда-то Качиони и приказал Русанову, Макфейну и Тихомиру Ивковичу курсировать вдоль восточных берегов полуострова Морея, в ожидании богатой добычи. Сам же он, выйдя на северной Минерве, вместе с двадцатидвухпушечным великим князем Константином и великим князем Александром, вооружённым шестнадцатью орудиями, поджидал караван у мыса Малея. Меняем галс, марсовые на рее, распустить паруса. Сигнальный магнолии и элифанту Идти на перерез, скомандовал капитан. Три военных турецких судна бриг, шлюп и шабека, стремясь не допустить нападения корсаров на торговые корабли, сами вышли навстречу. Перекрыв возможность прорыва, они выстроились в косую линию. Идут прямо на нас, крикнул наблюдатель с салингов. Держать курс Расстояние катастрофически уменьшалось. Ветер уже доносил обрывки слов, летевших с вражеских палуб. Было видно, как османы суетились у пушек, и вскоре их носовые орудия разразились огнём. Не достигнув цели, неприятельские ядра лишь вспенивали белые гребни волн. Капитан всё медлил, а матросы с нетерпением ждали его приказа. Мы идём прямо в пасть к дьяволу, не выдержал боцман. Стрелки по местам, крикнул Русанов, и несколько человек у фальшборта изготовились к стрельбе. Выждав, когда суда поровняются, он махнул рукой. Послышались ружейные хлопки. Благодаря снайперской меткости корсаров орудийные расчёты врага были уничтожены почти полностью. Но несколько турецких ядер всё-таки успели принести беду. Двух моряков разорвало на части. Но картечь, выпущенная из ветрюжных пушек, покрыла палубу чужого корабля грудой убитых и раненных тел. Стройным речитативом заговорила тяжёлая артиллерия тюльпана. Первым же залпом была сбита грот Стенга, обломилась фок-орей, Заборт свалился бушприт. От турецкого брига отлетали куски древесины, а его паруса, пробитые во многих местах, висели безжизненными лохмотьями. Корабль, получивший несколько пробоин ниже ватерлинии, захлёбывался и клевал носом. Кормаза дрыгалась вверх, и судно, точно сухая ветка, с грохотом переломилось пополам. Турецкие матросы, пытаясь спастись, в панике прыгали вниз. Через минуту обломки ещё недавно грозного брига поглотила морская пучина. Поворот оверштаг. Развернувшись, шхуна зашла в корму второму противнику, занятому перестёлкой с магнолией. Галера с трудом противостояла двадцатипушечному шлюпу. Сьюта тюльпана послышалось: "Наводи", а за ним короткое "пли". Чудовищные взрывы потрясли, зажатовав огненных клещах неприятеля. Османы, понимая, что пощады им не дождаться, дрались отчаянно, но недолго. Абордажная команда тюльпана и магнолии, ведомая двумя капитанами, в два счёта довершила то, что не успела сделать артиллерия. В считанные минуты всё судно от форштевня до ахтерштевня оказалась во власти атакующих. Примечание. Ахтер Штевень. Открытая или замкнутая деревянная рама в кормовой оконечности судна, являющаяся продолжением киля. Конец примечания. И лишь небольшая кучка раненых турецких моряков испуганно жалась у бака, смутно догадываясь об уготованной им участи. Убедившись, что восстановить корабль невозможно, Русанов решил его потопить. Пленных загнали в пустой трюм и заперли. Тюльпаны и магнолии отошли на безопасное расстояние, на палубе остался один корсар. Он насыпал пороховую дорожку от юта до крит камеры. Пересев в шлюпку, пират метнул на палубу зажжённый факел. От страшного взрыва корабль приподнялся на волнах и быстро, всего за пару минут, ушёл на дно. Между тем капитан третьего охранника так усердно пытался уйти от elefанта, что не обратил внимания на белые буруны, пеневшиеся прямо по курсу. На полном ходу он налетел на рифы. Шебека раскололась, будто грецкий орех. Рядом с её обломками ещё какое-то время плавали матросы, капудан Паши. Из корсарских кораблей больше всего пострадала Магнолия. Досталось и Джону. Раненый во время абордажной атаки в руку и шею англичанин потерял много крови. Превозмогая боль, он пытался шутить и улыбаться, но всё чаще терял сознание и бледнел. Судовой врач, старый грек Пил его виноградной водкой и молил Господа не забирать душу отважного британца. Отдав последние почести погибшим, вольные моряки возвращались назад. Они были совершенно уверены в том, что узкознувшие от них 4 купеческих судна неизбежно попадут в сети расставленные ламбро качони у пролива Китира, и не ошиблись.